Глава 16. Праздник. «Ну, как говорится, здравствуй, жопа, Новый год!» – поднял я рюмку. «Не рано начинаешь-то», – поинтересовалась Машка. «А чего ждать-то?» – пожал я плечами и опрокинулся, содержимое в рот. «Речь тебе толкать, а я так рядом постою. И вообще, многие со вчерашнего дня уже пьют». «Ну ты бы хоть не на совещании начинал», — посоветовал Лебедев. «А вот птицам слова не давали». Я кряхнул и взял со стола кусок копченой свинины. «И вообще, нефиг было поляну накрывать». «Вообще, мы собирались после обсуждения дел начать», — снова подал голос морт. «Ну так начнете, если останется», — улыбнулся я. «Да хорош вам, я же не мешаю». «Как сказать», — усмехнулся Фонарь. «Я бы тоже выпить не отказался». «А чего молчишь?» – оживился я и налил уже в две рюмки. «Я тут страдаю, в одну жало пью, как алкаш». «Ладно, это, видимо, не закончится», – Махнул на нас фонарем Машка. «Значит, повестка дня у нас такая. С завтрашнего дня мы вводим деньги. За основу берем доллары. Ну, это мы уже обсуждали». «Сейчас необходимо разработать ценовую политику, точнее, еще раз пробежаться по некоторым пунктам». «Мария, извините, конечно, но я все еще считаю, что доллары – это не очень хорошая идея», – подал голос Степан Аркадьевич. «С вашего позволения, я бы хотел продемонстрировать новые рубли, которые мы разработали». Он раскрыл папку и достал из нее купюры разного номинала, затем передал их сидящему рядом Лебедеву. А он, посмотрев, отправил их следующему. Все с любопытством рассматривали пластиковые деньги. «Похоже, они были на карты. Даже картинка на них была вертикальная, непривычная для взгляда». «Сколько на данный момент вы успели напечатать?» — приподняла бровь Машка, когда купюры наконец дошли до нее. «Достаточное количество», — ответил за Аркадьича фонарь. «Хватит, чтобы обеспечить ими все население Кремля и заложить бюджет». «Вы поспешили». Задумчиво произнесла моя жена. «Нет, идея хороша, но политика не даст нам в руки такую силу. Мы не можем начать печатать деньги». «А почему не можем-то?» – встрял я в разговор. «Мы первое поселение после апокалипсиса. Заодно мы самые сильные». «Сереж, не все так просто», – покачала головой она. «Ты пойми, что мы в этом случае будем иметь огромную власть. Печатать деньги нам просто никто не позволит». «Могут начаться недовольства, а то и в войну перейдет. С долларом мы эти проблемы просто минуем. Плюс всегда есть возможность найти клад. Ну, ты понял». «А что насчет золота?» Вдруг спросила Ленка. «Оно будет цениться?» «Само собой, Лен», кивнула Машка. «Золото будет являться поддержкой денег, как это и было всегда в экономике». «Ха!» – радостно хлопнула в ладоши она. «Наконец-то! Я новый олигарх этого мира!» «Я чего-то не знаю?» Посмотрел на меня Машка. «Ленка в округе все ювелирки обнесла», — усмехнулся я. «Та еще сорока». «Ну что же, поздравляю», — улыбнулась Машка. «Значит, теперь ты можешь больше не работать». «Я бы все же пробежался по текущему вопросу», — напомнил суть собрания лебедев. «Лично я в курсе, а вот господа силовики...» «Да разберемся по ходу дела», — отмахнулся я. «Что вы такие скучные? Новый год же!» «Не обращай внимания», — сказала Машка Мурту. «В общем, ситуация такая. Мелочи у нас нет. Самая мелкая купюра — это один доллар. Поэтому за разменную монету возьмем наши железные рубли. На них много не заработать, так что если кто-то найдет мешок, это не так страшно. С ценами на товары можете ознакомиться вот по этому перечню. Здесь указаны самые ходовые вещи, которые и будут являться эталоном ценообразования». «Это что?» «Нам теперь зарплаты получать и все такое?» – спросил я. «А как ты хотел?» – пожала плечами Машка. «Жить только тем, что найдешь под ногами?» «Нет, у тебя это получится хорошо, как и у Ленки и Сани». «А я вообще молчу», – сказал Саня. «Что я-то сразу?» «Ну, вы вообще олигархи, вам-то чего жаловаться?» – усмехнулся я. «В двух словах. Наша работа теперь оплачивается», – продолжила Машка. «Средняя зарплата около 500 долларов». «Но каждый может что-то принести полезное и продать городу. Это относится к оружию, золоту и еще некоторым вещам. Все это будет указано в прайсах». «Килограмм мяса стоит 2 доллара и 50 рублей?» – прочитал я и захохотал. «А что смешного?» – посмотрела на меня Машка. «Ну, хочешь, называй их центами или копейками, если тебе так будет привычнее. 2 рубля 50 копеек тебя не смущает? Названия тоже разные». «Все, я понял», — отмахнулся я. «Просто забавно получается. Два доллара пятьдесят рублей, как будто две разных стоимости». «Через неделю ты этого даже не заметишь?» — улыбнулась жена. «Но в целом ты прав. Звучит забавно». «Ну что, со скукой закончили, нет?» Я снова потянулся к рюмкам. «Да, давайте уже праздновать», — поддержал меня захмелевший фонарь. «И зарплату гоните». «Так, ладно, вы начинаете. а я пойду до людей донесу о новых изменениях в жизни. Наконец дала добро Машка. И сильно не напивайтесь, вечер только начинается. Спокойно, мать, мы меру знаем, ответил я и разлил уже по всем рюмкам. Кремль гулял, праздник гремел на всю округу, и от нападения мертвяков нас спасал только мороз. Усиливаться он начал еще вчера, а сегодня достиг отметки в минус 25 градусов. Этот факт не позволил провести праздник на улице. Но у нас под боком имелся Кремлевский дворец. За час до праздника на сцену вышла Машка и толкнула речь о финансах. К моему удивлению, люди поддержали эту идею. Видимо, надоело самим определять стоимость услуг куском мяса или бутылкой самогона. В очередной раз моя жена доказала, что не зря занимает свое место во главе нашего маленького общества. Точно такие же речи сегодня произносились у Чумы и Кума. Насколько мне известно, соседи Кума тоже приняли правила игры, и точно так же с завтрашнего дня переходили на денежные отношения. «Наконец наш мир окончательно сформировался», закончила свое выступление моя жена. «С Новым годом вас!» Крики, аплодисменты, радости и все в этом духе. Далее Машка попросила тишины. И снаружи раздался такой знакомый всем бой курантов. Народ принялся считать. Затем полетели возгласы и поздравления. Почти сразу фонарь включил музыку и объявил начало веселья. Как это обычно и бывает, люди разбрелись на группы по интересам. Кто-то отправился в бар к качку, кто-то остался на дискотеке, а некоторые вообще отправились гулять на мороз. В город, естественно, их никто не выпустит, но в стенах Кремля можно тоже найти немало занятий. В завершение праздника, который был организован нашей администрацией, запустили фейерверки. Их с избытком удалось отыскать на одном из складов торгового центра. Ну а после салюта люди были предоставлены сами себе. Завтра многие будут умирать с похмелья. Кто-то продолжит пьянку, но второго числа все до одного будут на рабочих местах. Праздничные выходные ограничены, не в мирное время живем. Это еще хорошо, что морты нападения в этот день не организовали. Хотя ходят слухи, что они точно так же, как и мы, устроили себе гуляние. Впрочем, в этом нет ничего удивительного. Мир стал таким, что людям необходим праздник, хотя бы раз в году, но он нужен. Иначе в петли лезть начнут. И ведь прецеденты были. Не каждый сможет выдержать такое. Опасность висит над головой каждый день. Непонятно, что может случиться в любую минуту. Но сейчас Машка объявила всем о том, что выживание закончилось. Отныне мы новое общество, и мы должны просто жить. Люди всегда ждут от Нового года каких-то подарков, что их жизнь изменится к лучшему. Костерят год прошедший, ругают его за проблемы и заботы. Вот только каждый следующий год продолжает их приносить и подкидывает все новые и новые задачи. Не всегда плохие. А если разобраться, то вся наша жизнь состоит именно из такой череды событий. Это не плохо и не хорошо, просто такова жизнь. Буквально полтора года назад мы и подумать не могли, что привычная нам жизнь рухнет. Никто даже близко не смог бы спрогнозировать, что нас останется жалкая горстка. И нам придется каждый день вести войну. Не такую, как была с фашизмом или Наполеоном, но все же войну. «Где Лебедь?» — спросил я. «Он что, решил откосить от работы?» «Да вон твой Лебедев!» — махнул рукой, указывая направление кум. «ЦУ раздает!» «Саня, ты какого дьявола там трешься, а?» Мое нервное напряжение достигло апогея. «Поехали уже!» И так непонятно, что там ждет. Может, ночью возвращаться придется. Мы собирались в поселение Мортов. Контакт с ним налаживал Лебедев. И именно он был инициатором нашего мирного соглашения. Если повезет, если все получится, то мы получим доступ к технологиям древних. А это очень серьезный аргумент. С другой стороны, это не просто выгодное соглашение для нас. Это еще и возможность прекратить войну и показать, что мы можем жить в мире. Сейчас весна, апрель месяц, снег почти весь растаял, а солнце уже начинает припекать. Та самая погода, когда утром выходишь в куртки, а в обед хочется раздеться до трусов. Зомби снова представляют нехилую опасность. До кучи в наш мир все еще продолжают проваливаться люди и другая нечисть. Некоторые из наших утверждают, что видели фантомов. Это типа энергетические сущности, которых нельзя убить выстрелом. Те самые тощие монстры, которые плюют кислотой, тоже стали не самым редким явлением. Они попадаются все чаще и чаще. Хотя есть от них очень хороший плюс. Чужие охотно питаются мертвечины, тем самым упрощая нашу работу. Вопрос только в том, что они будут жрать, когда мертвяки закончатся. Надеюсь, не нас. Самое интересное, что, завитив человека, эти твари убегают, будто боятся. Но стоит открыть по ним огонь, как тут же прилетает адекватный ответ – А победить их в честной схватке один на один – очень непростая задача. Что касаемо фантомов – бред. Даже скорее городская легенда. Людям нравятся подобные загадочные истории. Наверняка все в детстве любили рассказывать страшилки про черного-черного человека или ту же пиковую даму в зеркале. «Мы готовы», – прилетел голос лебеди в «Наконец-то», – ответил я. «Все, командуй давай, поехали». Машины рыкнули дизелями и покатили в сторону Спасских ворот. Колонна из шести машин, две из которых везли провизию в поселение Мортов. Мы собрали все, что производили в своих общинах. Мясо, рыбу, крупу и молочные продукты. Все это сдобрили деликатесами типа копченой осетрины и сала. Даже конскую колбасу не забыли. Мы, конечно, не надеялись, что нам сразу выдадут все секреты. Да и по поводу денег никаких иллюзий не питали. Просто с пустыми руками в гости не ходят. А вот что нас ожидает на самом деле, не знает никто. Тот же Лебедев, он тоже пребывает в сомнениях. Да, это его раса. Они понимают и воспринимают друг друга иначе. Но он вел переговоры больше полугода. Велика ненависть и страх. Именно эти чувства послужили тому, что привычная нам цивилизация рухнула. Но с одним я так и не разобрался по сей день. Почему морты это сделали? Ну вот не верю я в то, что для них так важен наш статус рабов. Мы по большому счету и так находились в их полной власти. Здесь что-то еще. И когда я с этим разберусь, когда получу на все ответы, именно тогда смогу успокоиться. А пока мы едем навстречу неизвестному, чем закончится наш визит, что это даст нам в будущем? В одном я уверен на все сто. жить с мортами так, как мы это делаем с другими человеческими общинами, мы не сможем. Отношения всегда будут натянутыми, но лучше так, чем эта постоянная нелепая война. Она тоже не закончится. Скорее всего, выстрелы будут звучать при каждом столкновении наших отрядов. Но за последний год у нас организовалась более или менее мирная жизнь. Есть, конечно, мертвяки, есть и новые монстры, но все они не настолько страшны, как разум. Ладно, поживем, увидим».